Четыре элемента — стихии. Наряду с временами года и темпераментами четыре природных элемента — земля, воздух, вода и огонь — дополняют доктрину взаимодействия макро- и микрокосма, идею особой аналогии, проводимой между человеком и Вселенной. Вода, влажная и холодная, соответствовала зиме и флегматическому темпераменту. Огонь, сухой и жаркий, лету и холеристическому типу характера. Земля, сухая и холодная, осени и меланхолическому типу. Воздух, влажный и тёплый, весне и темпераменту сангвиника. Аристотель к четырём вышеуказанным основным элементам добавлял ещё эфир, нематериальный и бестелесный, как душа или божественное провидение. К классической системе понятий стихии ассоциировались с определенными планетарными божествами римской мифологии. Воздух с Юпитером, вода с Нептуном, Земля с Плутоном, огонь с вулканом. Эти иконографические образы сохраняются в эпоху Возрождения и в эпоху Барокко. Четыре элемента нередко изображались в виде женских фигур с определенными атрибутами. В XVII-XVIII веках их место занимают земные девушки и юноши, изображаемые за каким-либо занятием, связанным с той или иной стихией. Образ земли, ассоциирующийся с плодородием, представлялся женщиной, главными атрибутами которой являлись рок изобилия и змея. В аллегориях Земли можно встретить и изображение скорпиона, как символа римской богини Земли Телус. Вокруг женской фигуры могут быть изображены многочисленные цветы и плоды, а сама женщина может кормить грудью ребёнка. В жанровых сценах, связанных с этим природным элементом, изображали сельскохозяйственные работы «Пахота», «Сев», «Сбор урожая». Воздух ассоциировался с богиней Юноной, поэтому мог персонифицироваться в её образе и в образе, традиционно сопровождающей её птицы — павлина. С воздухом связаны и изображение птиц. В композициях на эту тему можно увидеть и хамелеона, который, согласно Плинию, питается лишь воздухом. В жанровых сценах XVIII столетия юноши и девушки играют с ветряными мельницами или пускают мыльные пузыри. Такой элемент, как огонь, мог изображаться в виде женщины, голова которой охвачена пламенем, а в руке ее — связка молний. На голове женщины может быть представлена птица-феникс, возрождающаяся из огня. Античный бог Гефест, вулкан — также мыслился как божество огня, поскольку был кузнецом, и в аллегорических изображениях этого природного элемента данное божество могли представлять в процессе этой тяжелой работы. Однако в некоторых случаях художнику было достаточно поместить в своей композиции доспехи или металлические предметы, которые и персонифицировали огонь. Воду традиционно олицетворяло одно из речных или морских божеств, выливающее её из какого-либо сосуда. Однако главным персонажем здесь всё же чаще всего выступает Посейдон, Нептун и сопровождающие его водные существа — дельфины, тритоны и нереиды. В жанровых композициях, связанных с этой стихией, изображается купание или ловля рыбы. Себастьян Штоскопф «Лето» или «Аллегория пяти чувств» 1633. Из окна открывается вид на спокойный летний пейзаж. Прекрасно пахнущие цветы традиционно символизируют обоняние. Зеркало символизирует зрение. Одна из творог его рамы закрыта, что намекает на приходящий характер красоты. Идея разделения чувств на пять основных каналов — зрение, слух, вкус, осязание и обоняние — принадлежит античному философу Аристотелю. В XII веке перевод трудов Аристотеля на латынь, в том числе и перевод трактата о душе, в котором древний мыслитель впервые классифицировал чувства, стал сопровождаться иллюстрациями, что привело к формированию определенной иконографии чувств. Это могли быть символические изображения птиц и животных, а позднее — изображения различных галантных пар или грубоватых сценок из народной жизни. К XVII столетию сложился свой символический язык и в жанре натюрморта. Самые обыденные, казалось бы, предметы становились аллегорическим изображением того или иного чувства, связанного с определенным каналом восприятия. Представленные на картине музыкальные инструменты, производящие звуки, аллегорически связаны со слухом. Персики, как и виноград, созревающие летом, становятся здесь аллегорией вкуса, но вместе с тем и аллегорией самого лета. Однако сочетание персиков и винограда может трактоваться и как идея первородного греха и его искупления. Шахматная доска и игральные кости, которые для игры следует брать в руки, связаны с чувством осязания.